Кружиться строго по правилам Бора. Согласитесь, что очень удобно, когда какие-то новые понятия можно объяснить с помощью уже хорошо освоенных, привычных. Вот и модель атома, предложенная Эрнестом Резерфордом, была такой симпатичной, ладной. Так походила она знакомую нам картину движения планет вокруг Солнца. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Почти сразу после рождения эта модель натолкнулась на серьезное противоречие. Как подсказывала теория, кружащиеся вокруг ядра Солнца маленькие электроны планеты должны были излучать энергию. Теряя ее за какие-то мгновения, они неминуемо падали бы на ядро, как спутник, тормозясь в атмосфере, сваливается на Землю. Но это значило, что такие устойчивые шарики-атомы, из которых построен весь окружающий нас мир и мы сами, моментально бы схлопнулись. Однако мы этого не наблюдаем. Выход из положения предложил выдающийся датский физик Нильс Бор. Правда, для этого вновь потребовались безумные идеи. Бор оснастил атомную модель Резерфорда несколькими правилами, которое очень трудно было бы вообразить в рамках старой классической физики. Судите сами, электронам запрещалось находиться, где попало вокруг ядра. Словно правила дорожного движения, новая теория разрешала им двигаться лишь по строго определенным орбитам. Однако, если атом поглощал энергию, электрону полагалось перескочить на дальнюю от ядра орбиту, Если испускал, спускал, то электрону было предписано спуститься на одну из нижних. Не в первый раз в науку вторгались непривычные, не поддающиеся здравому смыслу воззрения, и они неминуемо были бы отброшены, если бы не смогли объяснить накопившиеся загадочные факты, разрешить противоречия. Так и теория Бора не просто спасла модель Резерфорда, но и обогатила ее и растолковала многое до тех пор непонятное. Нильс Бор, 1885-1962 годы, датский физик-теоретик, внес огромный вклад в создание принципиально нового подхода к изучению атомных процессов. Построил модель атома, обеспечивающую объяснение его устойчивости Теория Бора разрешила целый ряд сложных вопросов строения вещества и структуры света. Создал стройную систему физических идей квантовой механики. Многое сделал для развития ядерной физики.